Глава 20. Миледи, рада приветствовать! Передо мной выстраивается шеренга из управляющего и двух магов. Чему научила меня деспотичная тетка, так это держать в узде работников. Мать они обожали, ведь она была душкой со всеми. Отец построже, но не сильно. В основном поддерживал дисциплину угрозой понизить жалования. Когда они разбились на воздушном шаре, у всех работников был искренний траур. А я злилась. По-черному, причем не просто так. Эмоции били через край из ребенка, только вступающего в подростковый период. Я была очень обижена. Ведь родители не подумали обо мне, когда отправлялись в очередное авантюрное путешествие. Черт, да кто вообще летает на шарах? Даже маги опасаются пользоваться воздухом. Не каждый спасется. Потенциал силы-то разный. Все работники фабрики ходили как в воду, опущенные неделю. Ведь они чувствовали искреннюю любовь и заботу от хозяев. Ту, которую не добирала я, как мне казалось. Но потом опеку над всем взяли мои тётя с дядей. И тетка быстро показала, на что способна женщина с тяжелой рукой и твердым характером. И работникам, и мне. И крохи любви от родителей казались отныне большими. Качаю головой, прогоняя слезы, которые до сих пор иногда приходят при воспоминаниях о родителях. И поднимаю глаза на сотрудников. И я вас рада видеть. Надеюсь, все в порядке. Не успели убрать недостатки к моему приезду? Ведь я не по расписанию. Хитро прищуриваюсь. Как можно, миледи?» Эмоционально всплескивает руками Вита. Он иностранец, крайне экспрессивный. Наши люди гораздо сдержаннее. Но нравится мне своей искренностью. «Мы никогда ничего не скрываем от вас. Фабрика всегда в полном порядке. Сеньор Вита лично ручается». Он бьет себя в грудь. «Ах, вы очаровательны!» не сдерживая улыбки. «Миледи, это вы очаровательны, а мы всего лишь покорные слуги», говорит один из магов, Дмитрий. Со своим братом Веленом они тоже приехали издалека. «Слуги, которые получают жалования в большем размере, чем иной аристократ тратит на свою семью и любовницу», замечаю, ухмыляясь. «Высшее общество те еще скупердяи», отвечает маг. «Вы позволите?» «Ваша правда», киваю и вкладываю ладонь в протянутую руку. Как бы я ни тяготела к строительству, именно здесь мой дом. И что более важно, мои люди. Приходится заночевать на фабрике. Для таких целей есть небольшой дом, который построил отец по задумкам матери. Я люблю тут бывать. Сами стены успокаивают и окружают заботой. Как будто их истинная хозяйка все еще жива. Единственная – Мелани. Девочке незачем знать больше, чем сейчас. И она никогда не была тут со мной. А значит, будет волноваться, грустить в поместье. Надеюсь, моя записка ее утешит. Ого! Вот эта красота! не сдерживаю восхищенного возгласа, открывая с утра окно. Есть что-то неземное в том, как лучи солнца только начинают освещать листья. Капли росы на них искрятся всеми цветами радуги. Чуть поотдали в лесу уже проснулись птицы и радостно щебечут, а под деревьями, если приглядеться, можно заметить зайца. В моем поместье хорошо, много деревьев, есть сад. Но тут другое, здесь нетронутая природа. Проверку удается закончить за полдня, и я отправляюсь обратно в город. «Беатрис!» – Мелани встречает на подъездной дорожке. «Я соскучилась!» «Мел!» – радостно обнимая ее. «Не испугалась?» «Нет, все хорошо!» «И я знаю, девочка не врет, прислуга искренне любит ребенка и ни за что не обидит!» «Замечательно! Тогда идем скорее обедать, я проголодалась!» «Ага, идем. Там как раз миссис Пик сомневается, стоит ли кормить гостя. Он у нас с раннего утра. Пришлось даже мне встать пораньше. Должен же кто-то его развлекать. Мы играли в шахматы», – тараторит девочка. «Я сказала, что ты не ночевала и будешь позже, но никто его не смог выгнать». «Верно, потому что я лично хотел узнать, где это пропадает моя невеста». На крыльцо выходит герцог. «Я бы сказала, очень злой герцог».